долина В последние дни в Давосе мне позвонили из киностудии «Террефильм» и предложили режиссуру и главную роль в фильме «Долина». Проект меня заинтересовал, я отправилась в Берлин. Опера Эжена Дальбера Примечание Дальбер Эжен, 1864-1932 Немецкий композитор и пианист франко-английского происхождения Ученик Ференца Листа, автор оперы «Долина», 1903. «Долина» восходит к старинной испанской пьесе из народного быта. Содержание ее просто. Действие разворачивается во времена Гои. Мир гор с пастухом Педро олицетворяет добро. «Долина» с Доном Себастьяном зло. Между этими двумя идет борьба за Марту. Произведение Дальбера в репертуаре многих оперных театров мира, Ария Педро у открытой церковной двери уже ждет невеста, одна из любимых у меломанов. Переговоры с киностудией «Террофильм» продвигались быстро. Мне предоставили широкие полномочия в принятии решения по художественным и организационным вопросам. В конечном счете мы договорились о совместном производстве. На роль Дона Себастьяна был приглашен Генрих Георги. На роль Педро – «Зе Прист». Примечание. Георги Генрих. Псевдоним. Настоящая. Георг Август Фридрих Герман Шульц. 1893-1946. Немецкий актер, режиссер, интендант. Играл в спектаклях фелинга Энгеля, Пискатора. Слыл представителем Левого театра. При Гитлере сменил политическую ориентацию, снимался в пропагандистских фильмах «Квекс из Гитлер-Югенда» 1933, «Еврейзюз» 1940. С 1938 года интендант Шиллер-театра в Берлине был великолепен за главные роли в драме Гёте «Гёсфон Берлихинген» 1936. Позиция Георгия в эти годы отличалась противоречивостью. Получил звание государственного актера. В то же время, используя свое положение, спас от гибели актеров еврейской национальности своего театра. Арестован НКВД в 1945 году. Умер после неудачной операции в концлагере перед возможным близким освобождением. В качестве со для игровых сцен ангажировали актера Ганса Абеля. Натурные съемки намечалось провести в Испании. Я решил участвовать в этом проекте не в последнюю очередь из-за того, что хотел уклониться от нового поручения Гитлера. У меня не было ни малейшего желания снимать фильм о партийном съезде. Но на тот случай, если Гитлер этого следовало опасаться, начнет настаивать, я хотел попытаться найти вместо себя хорошего режиссера и уговорить фюрера на замену. Наилучшей кандидатурой мне представлялся Вальтер рутман Правда, после того, как он увел жену у Ремарка, я больше его не видела. Да и вообще сомневалась, что получу согласие от этого убежденного коммуниста. Тем большим оказалось мое удивление, когда он с восторгом принял предложение. Так как я решил не сотрудничать с партией, речь могла идти только о частном финансировании. Не успел я еще по-настоящему подумать, где же взять деньги. Нежданная радость». Киностудия Уфа, которая тогда еще не подчинялась Минпропу, наш проект понравился. После беседы с генеральным директором Людвигом Кличем, примечание, Клич Людвиг, 1881-1954, начинал как руководитель транспортной компании, генеральный директор Уфа с момента ее основания в 1917 году, доверенное лицо миллионера Гутенберга. под контроль которого Уфа перешла в 1927 году. Предприимчивость Клич дала возможность Уфа сохранить положение на мировом рынке. В годы Третьего Рейха член Имперской палаты культуры и Имперского сената по вопросам культуры пытался приспособиться к требованиям Геббельса. Моя фирма LR Studio Film GmbH, которую я переименовала в Рейх Спартае Так Фильм GmbH. Подписала договор на сумму в 300 тысяч Рейхсмарк. Таким образом, я могла работать как независимый продюсер и пригласить Вальтера Рутмана. Я знала, что он сделает фильм выше среднего уровня и надеялась, что Гитлер возражать не станет. Я представляла себе фильм как композицию, составленную только из документальных съемок. Рутман совершенно иначе. Он сказал, что невозможно сделать интересный полнометражный фильм только из речей, торжественных массовых выступлений и парадов. Съемки съезда ему виделись лишь как последняя треть фильма, тогда как основная часть должна была показать взлет НСДАП, то есть как из группы в семь человек за несколько лет возникла столь крупная партия. Рутман считал, что эту часть сможет эффектно скомпоновать из хроникальных съемок, газет, плакатов и документов в стиле русского кино. «Я настолько уважала Рутмана, что сразу согласилась. Мы договорились, что пока я буду работать в Испании над фильмом «Долина», он вместе с зепом Альгайером станет снимать в Германии». Меж тем подготовка к «Долине» шла полным ходом. Гуце Ланчнер и Вальтер Риммль Уже уехали в Испанию, чтобы подыскать места для съемок, а мне предстояло в течение нескольких дней выступить в университетах Лондона, Кембриджа и Оксфорда с лекциями о работе над прежними фильмами, а также поделиться впечатлениями о Гренландии. Я никогда не забуду перелет в Англию. Над Северным морем бушевали очень сильные ветры. Меня изрядно укачало, так что прилетел я в ужасном состоянии и в первый день даже хотел отказаться от лекции в Оксфорде. Но потом самочувствие улучшилось, и я дала уговорить себя выступить. Войдя в лекционный зал, я тут же забыла о недомогании. Студенты встретили меня восторженно. Не осталось ни одного сидячего места. Многие слушатели расположились прямо на полу. После лекции дискуссия продолжалась еще несколько часов на квартире у преподавателя. Спать легла лишь на рассвете. То же самое повторилось в Кембридже и Лондоне. Я бы никогда не поверила что англичане способны восторгаться еще более бурно, чем итальянцы. В Лондоне я имела счастье познакомиться с режиссером Флаерти. Примечание. Флаерти. Роберт. 1884-1951. Американский кинорежиссер. Начинал работать в кино в Германии. В 1924 году переехал в США. Четыре раза участвовал в экспедициях за полярный круг. Наиболее известные ленты «Нанук с севера» 1922, «Манхэттен» 1926, «Промышленная Британия» 1933, «Человек из Арана», 1935. «Луизианская история» 1947. Кроме коммерческих картин, снял также биографические о Шопене «Листи». И присутствует на премьере его фильма «Человек из Арана». Этот фильм, сразу же захватывавший простотой и выразительностью языка, произвел на меня сильнейшее впечатление. В Берлине я в последний раз обсудила с Рутманом сценарий фильма о партийном съезде и встретила с Вилли Клеве, сотрудником киностудии Тера, директором картины «Долина». Съемки в Испании из-за отсутствия необходимого оборудования были связаны с большим риском, а сроки нужно было выдерживать точно, так как Генрих Георгий, исполнитель главной роли, мог работать с нами только 18 дней. У него были обязательства перед театром. Тера в Берлине взяла на себя работы по обеспечению съемок, и я поехала в Испанию, чтобы принять там участие в поиске сюжетов и пригласить для съемок местных актеров. В Барселоне я встретила своих ассистентов Гуце Ланчнера и Вальтера Римля, которые проделали неплохую подготовительную работу, но пребывали отнюдь не в лучшем настроении. Они уже давно истратили свои собственные скромные средства, а от Терры еще не получили ни гроша. Да и я была без денег. На киностудии меня заверили, что деньги можно будет получить в банке в Барселоне. Чтобы не терять времени, мы, несмотря на наше критическое положение, хотели немедленно отправиться на Мальорку, фотографировать ветряные мельницы. Для экономии спрятались на пароходе и прибыли на остров зайцами. К счастью, не пойманными. Мы нашли необходимые кадры, но вот чего мы не обнаружили, возвратясь в Барселону, так это хоть каких-нибудь известий денежного перевода от Теры. Не слишком хорошее начало. По телефону в тот момент нельзя было дозвониться до киностудии, и мне пришлось взять в долг приличную сумму в весьма лояльном немецком консульстве. После этого мы отправились в путешествие сначала по провинции Арагон. Испанский ландшафт прямо создан для камеры. Более идеальных декораций мы не смогли бы найти. Большое впечатление произвели на меня также местные жители и великолепные сооружения. С удивлением рассматривал я старинные замки в Авиле, внутренние дворики в Саламанке, церкви в Бургасе и Кордове. В Мадриде меня ожидал старый товарищ по теннису Гюнтер ран Он уже год жил в Испании. Слава богу, из Берлина пришли желанные вести, а также кое-какие деньги. Что нам понравилось меньше, так это сообщение о том, что автор сценария болен, а осветительная машина сможет прибыть лишь с двухнедельным опозданием. Но как быть с Генрихом Георгием? Меня одолевала тревога. Я разыскала необходимые декорации и объекты для съемок, а также подходящих актеров. Каждый день я с нетерпением ожидала прибытия из Германии остальных сотрудников. До начала работы оставались считанные дни. К сожалению, наш оператор Шнейбергер приехал без пленки. То, что он рассказал нам от звучало катастрофически. Все там перевернулось вверх дном. До директора картины было практически невозможно дозвониться. Я почти не спала, постоянно нервничала, съемки откладывались. Было от отчего прийти в отчаяние. Настал контрольный день, а группы все нет и нет. Дрожа от нервного возбуждения, я стояла в телефонной кабине гостиницы и будто бы издалека слушала слова директора картины. Начало съемок придется отложить на две недели. У меня потемнело в глазах, трубка выпала из рук. Опираясь о стену, чтобы не упасть, я добрела до вестибюля, там стоял Шнейбергер. Когда я хотел направиться к нему, у меня закружилась голова, и я рухнула на мраморный пол. Очнулась я в немецкой больнице Мадрида. Мое предположение, что это был просто приступ слабости, к сожалению, не оправдалось. Врачи охарактеризовали мое состояние как очень серьезное, и в течение двух недель оберегали от всяких волнений. Сказали, что у меня нарушение кровообращения. Но что же со мной произошло на самом деле, я толком так никогда и не узнала. У меня долгое время сохранялась пониженная температура, постоянно одолевала усталость. Даже краткий разговор меня утомлял. После несчастного случая со мной фильм закрыли. К счастью, Тера заранее оформила с лойдом страховой договор и получила возмещение за понесенный ущерб. Но это означало, что на долине поставлен крест. За год второй тяжелый удар. Спустя четыре недели меня выписали из больницы. Врач посоветовал пускаться в обратный путь не ранее, чем через месяц. На севере маль во вновь открывшемся отеле «Фарментор», в котором проживали лишь несколько человек, я обрела необходимый покой. Постепенно проходила слабость. Когда Рутман прилетел из Барселоны на гидросамолете и приводился прямо в бухте перед отелем, я смогла обсудить с ним рабочие планы. Я все еще остерегалась малейшего волнения, но опасения узнать что-либо неприятно оказались беспочвены. Рутман был доволен своей работой и особенно расхвалил в усердии талант оператора Альгаера. Он надеялся, что уже к моему возвращению сможет показать большую часть отснятой пленки. Но что-то меня смущало, он казался рассеянным, я отметил его беспокойный взгляд. Когда мы распрощались, то, несмотря на его оптимизм, У меня осталось какое-то неприятное ощущение».